Часть вторая. Стать ведьмой. Глава первая. Слезы обиды кипели на моих глазах всю недолгую дорогу до дома. Я прогрохотала каблуками по ступеням крыльца, влетела в прихожую и с яростью запустила на плечную сумку в противоположную стену. Тот удар отлетела в сторону, раскрылась и на пол высыпали скомканные листы бумаги вперемежку с карандашами и перьями для письма. Криста! На шум из гостиной выбежал отец, скользнул взглядом по устроенному мною беспорядку и всплеснул руками. Опять провалилась на экзаменах, спросил он сочувственно. Я всхлипнула и с последних сил, пытаясь сдержать рыдания, бросилась к лестнице, в пару прыжков преодолела ее и забежала к себе в комнату. Криста! Позади тяжелопых тел отец, не успевая за мной. Но «Ну не переживай ты так. Мир не сошелся клянам на этой школе. Подумаешь, не стать тебе ведьмой? Дело в том. Я с грохотом захлопнула перед ним дверь, задвинула засов. Прости, папа, крикнула в ответ. Мне надо побыть одной. Какое-то время я слышала скрип половиц. Отец расхаживал по коридору около моей комнаты, ожидая, когда я успокоюсь и сумею обсудить с ним очередной провал. Затем раздался тяжёлый вздох. Я буду внизу, донеслось до меня. Потом поговорим. После чего послышались удаляющиеся шаги. Я с протяжным присвистом втянула в себя воздух, уселась прямо на пол, скрестив ноги и обхватив голову руками. Первая слезинка наконец-то сорвалась с моих ресниц, и почти сразу они полились градом. Да сливо провыла я, не в силах поверить в то, что моя мечта поступить в Грекскую ведьминскую школу окончательно провалилась. Ну как же так? Я была уверена, что на этот раз мне обязательно повезёт. Недаром Шейн разглядел во мне скрытый потенциал. А как же вы намёки на то, что у меня действительно есть шанс стать ведьмой? Я была настолько уверена в своём успехе, что даже не особенно готовилась к экзаменам. Каждое утро просыпалась с мыслью о том, что ж сегодня-то блондин точно вернется и исполнит обещанное. Но все зря. Ни от Шейна, ни от подлой Эмилии так долго успешно игравшей роль доброжелательной соседки не было невесточки. Возможно, последняя и предстала перед судом за свои прегрешения. Однако в газетах не имелось ни малейшего намека на то, что подельницу бывшей верховной ведьмы поймали. Да что там? Я только из разговора между Шейной и Эмили узнала, что Тереза Гремгольд была замешана в чём-то противозаконном. До сих пор она числилась таинственно пропавшей. Мм, немного сменила я тональный серёво, вспомнив о недавнем позоре. Я до последнего надеялась на то, что сегодня буду зачислена на первый курс школы. Со снисходительной улыбкой наблюдала за другими девушками, торопливо повторяющими какие-то заклинания или составы самых популярных зелий. Прекрасно понимала, что всё это пустое. Прежде всего, экзаменационную комиссию интересовали не умения и не знания, как ни странно это прозвучит. Для зачисления необходимо было наглядно продемонстрировать силу. Только после этого тебя допускали к следующим испытаниям. К слову, В прошлый раз я провалилась как раз на первом испытании, но не сомневалась, что теперь всё будет иначе. Правая рука сама с собой сжалась в кулак, когда я вспомнила прохладное прикосновение к магическому шару, который лежал в центре стола. Девушка передо мной без особых проблем заставила его запылать холодным синим огнём. Председатель комиссии, высокая худощавая седовласая женщина, директриса школы Тепло и улыбнулась и отложила очередную анкету в стопку тех счастливцев, которые прошли в очередной тур экзамена. Затем настал мой черёд. Я смело вышла к столу, и между собравшимися пробежал быстрый шепоток, доказывающий, что за прошедший год меня не забыли. Кристабелла Петерсон, проговорила директриса. И строго посмотрела на меня поверх сдвинутых на самый крайших крючковатого носа смешных круглых очков. Вы вновь решили попытать счастья? Остальные члены комиссии ус улыбались, как будто услышали нечто забавное. Да, госпожа Риа Леммер с достоинством ответила я, стараясь не отвести первый глаза. Всё-таки взгляд у директрисы был, ну, очень пронзительным. Я много занималась весь этот год. Я наслышана про ваши успехи в зельеварении. В отличие от остальных, Рия сохраняла абсолютную серьёзность, и лишь на самом дне её зрачков я уловила весёлые искорки. Я вздёрнула подбородок. По крайней мере, я хотя бы не сдалась и всеми силами пытаюсь изменить то, что случилось не по моей вине. Но Кристабелла, ты знаешь, что на первом этапе мы проверяем только наличие ведьминской силы. Мягко продолжила госпожа Рия: "Я уверена, что ты усердно готовилась. Однако в прошлом году, насколько я помню, шар под твоими руками не зажёгся. Сила или есть, или нет. Её невозможно пробудить по собственному желанию или усердным чтением книг. Поэтому я не совсем понимаю, почему ты опять пришла. И всё-таки я бы хотела попробовать". Тихо, но с нажимом произнесла я. Ге уверенна, что на этот раз всё получится. Госпожа Ри откинулась на спинку кресла, переглянулась с остальными членами комиссии, которая состояла исключительно из степенных женщин в строгих чёрных платьях. Ближайшая к ней дама, в дорогом бархатном наряде и с великолепным бриллиантовым комплектом, выразительно закатила глаза и мотнула головой, всем видом показывая своё отношение к моей просьбе. Пожалуйста, выдохнула я, уже готовая к тому, что мне откажут. Эх, сейчас я даже жалела, что этого не произошло. По крайней мере, у меня бы в таком случае осталась хоть тень надежды. Хорошо, Кристобелла Петерсон после короткой заминки сказала Рия. В любом случае это не займёт много времени. Прошу. И взмахом руки указала на хрустальный шар. Я одним гигантским прыжком преодолела разделяющее нас расстояние, забыв поблагодарить директрису за её решение. Положила обе руки на сферу и замерла, крепко зажмурившись. На этом моменте воспоминаний слёзы сильнее хлынули из моих глаз. В ушах вновь раздался дружный смех, который послышался в зале после секундной паузы. Сердце замерло, пропустив удар. Затем забилась вдвое чаще. Щёки запылали от стыда и унижения, будто я вновь стояла перед приёмной комиссией. В эту секунду директриса негромко, но внушительно откашлялась. В зале мгновенно царила тишина. "Прости, Кристабелла, но увы, на сей раз у тебя опять ничего не получилось". Без малейшего намёка на насмешку произнесла госпожа Рия. Я открыла глаза, Сочаянем уставилась на темный шар, стараясь разглядеть в его хрустальной глубине хотя бы искарку огня. Пустое. В нем даже не отражались блики от плавающих под потолком аудитории магических шаров. Знаешь, Кристабелла, продолжила директриса, я очень ценю твою настойчивость и целеустремленность, но думаю, сегодня мы встретились в последний раз. Не стоит пытаться расшибить албом каменную стену. она все равно тверже лучше найди себе другое занятие и не расстраивайся магическим даром обладают единицы я ничего не ответила ей повернулась и на не гнущихся ногах вышла прочь из зала а потом рванула домой не желая чтобы кто-нибудь видел мои слезы еще раз хлипнув я зло утерла кулаком распухший нос и встала с пола отошла к зеркалу И угрюмо уставилась на своё отражение. И что мне теперь делать? Госпожа Риа Лемар права. Нет никакого смысла ждать следующего года и вновь пытаться поступить в школу. Как ни прискорбно осознавать, смысла не было и в этой попытке. Если силы нет, то и её нет. Про зелье варенья тоже лучше забыть. Хватит веселить соседей. Ну, пожалуй, только средство от тараканов у меня неплохо получается. Горько вздохнув, я отправилась в ванную. Долго плескала ледяной водой в лицо, пытаясь убрать красноту и припухлость век. Затем скинула с себя нарядное платье, которое специально надела на экзамен, достала своё любимое домашнее. Самое подходящее для того занятия, которое мне предстоит, и тихо вышла в коридор. Криста. Отец перехватил меня в прихожей, когда я пыталась незаметно выскользнуть из дома. Опять выскочил из гостиной, стоило мне только спуститься с лестницы. Криста. Я понимаю, что ты сейчас очень расстроена. Нервно и быстро затараторил он. Но пойми, жизнь на этом не заканчивается. Когда закрывается одна дверь, обязательно открываются две новые. Папа, хватит. Я резко оборвала его. Почувствовав, как слёзы вновь подступили к глазам, нет. Я сейчас точно не смогу спокойно выслушивать все эти банальные мудрости. Понимая, что отец пытается подбодрить меня, но делает лишь хуже. Всё хорошо, папа, сбивчиво пробормотала я. Правда, всё хорошо, не переживай. В конце концов, этого стоило ожидать. Ух, Кристи, девочка моя, отец жалобно шмыгнул носом, шагнул ко мне и распахнул объятия. Явно желая заключить меня в них, однако я ловко увернулась и прошмыгнула к двери. "Я буду в лавке", бросила напоследок. "Прости, мне надо побыть одной". Хвала небесам, отец больше не делал попыток остановить меня. Я беспрепятственно обогнула его, выскочила на крыльцо и сбежала по ступеням, от спешки едва не сломав каблуки, после чего стремительно пересекла заросший сорной травой двор. искрылась в лавке. В носу защекотала от запаха сушённого разноотравья. Стоя на пороге, я печальным взглядом обвела крохотную комнатушку, которую провела столько дней, пытаясь создать хотя бы одно стоящее зелье. Да где мы нам всё? Выдохнула я зло. Потом достала из ближайшего шкафа огромный мешок и принялась гребать в него всё содержимое многочисленных полок. Ого! Какая экспрессия! Вдруг послышался знакомый насмешливый голос. Я замерла, не веря ушам, очень медленно обернулась и с превеликим удивлением увидела Шейна. И как я его сразу не заметила? А впрочем, ничего удивительного. Блондин, как и в нашей первой встрече, был одет в тёмное. Чёрная шёлковая рубашка и штаны из плотной ткани, словно сливались Закопчённый после моих многочисленных неудачных опытов с стеной, я повела плечами, не совсем удовлетворённая этим элементарным объяснением. Если честно, мне вообще показалось, что Шейн просто соткался из теней. Так внезапно он выступил на свет тусклого магического шара, плавающего под потолком. "Ну здравствуй, Кристабелла Петтерсон", первым поздоровался Шейн, когда пауза слишком затянулась. Кивком указал на мешок, в который я безжалостно скидывала запыленные склянки, и весело полюбопытствовал: «Как понимаю, очередная твоя попытка поступить в греческую ведьминскую школу завершилась полным провалом? Ничего забавного тут не вижу», — огрызнулась я. «Это была моя мечта, понимаешь, самая сокровенная. А я, я...» Фыркнув, я поспешно отвернулась. Почувствовав, как защипало глаза, всё, хватит рыдать. И вообще-то ты виноват, пробурчала я, стряхнув мешок и вновь принявшись утрамбовывать в него склянки. Я искренне изумился Шейн. Очень интересно, в чём же именно? Нет, не спорю, что я виноват во многом и перед многими, но, по-моему, вот как раз тебе жаловаться на меня глупо. А как насчёт твоих намёков на то, что я обладаю неким загадочным магическим потенциалом. Я искоса взглянула на блондина. Если бы не твои слова, то, возможно, я бы вообще не сунулась на этот экзамен. Вообще-то ещё как сунулась бы, возразил Шейн. Мне-то не лги. Я зло засапела, вспомнив, что этот нехороший тип, по всей видимости, умеет читать мысли. Ну да, скорее всего, сунулась бы. Даже нет, точно бы сунулась. Но в этом случае очередной провал не стал бы для меня таким потрясением. Но я рад, что твоя обида помогла тебе избавиться от излишней вежливости по отношению ко мне, продолжил Шейн. Обошлись и без бокала на брудершафт. О чём это он? я нахмурилась, пытаясь понять его мысли, однако тут же расслабилась. Ах, да. Сама не заметила, как перешла с ним на ты. В принципе, и ничего страшного. На вид этому блондину лет тридцать, не такая уж большая разница в возрасте между нами. Шейн вдруг сдавленно хихикнул, как будто его что-то развеселило. Я удивленно посмотрел на него, но у блондина сразу же придало лицу максимально серьезное выражение, хотя уголки рта так и подрагивали в попытках скрыть неуместную улыбку. Как бы то ни было, я поздравляю тебя с очередным провалом, сказал он. Спасибо. Едавит отозвалась я, безмерно благодарно, и с грохотом бросила в мешок очередную банку. Ты права. Лавку действительно надо очистить от всего этого старья, продолжил Шейн, с нескрываемой иронией наблюдая за моими действиями. Зельевар из тебя точно не получится. Способности не те. Я промолчала, хотя так и тянуло запустить противного блондина чем-то тяжёлым. Да что он ко мне привязался-то? Вообще-то, это некрасиво злорадствовать над чужим горем. Как поживает Эмилия? спросила я, пытаясь хоть как-то замять слишком болезненную для меня тему. Понятия не имею, Шейн пожал плечами. Мы с ней не общались с того самого момента, как она не по своей воле покинула твой дом. Как-то времени у меня не было на это. Но судя по тому, что тебя еще не вызвали на допрос, имили пока никто всерьез не занимался. Подумал немного и добавил с мягкой иронией: «Впрочем, оно и понятно. У Ингмара Вейна сейчас полно других лапоть, так сказать по семейным обстоятельствам он немного отвлекся от выполнения служебных обязанностей». Я невольно вздрогнула. Пусть я и не ведьма, но в Греге... Именем руководителя магического надзора, по-моему, даже младенцев пугают. А почему меня должны вызвать на допрос? слегка дрогнувшим голосом спросила я, пропустив мимо ушей дополнение Шейна о каких-то там хлопотах Уингмара. Да почему они должны меня тревожить? Я его знать не знаю, надеюсь и не узнаю никогда. И опять на губах Шейна промелькнула странная полуулыбка. Неужели ты не помнишь, чем пригрозила мне Эмилия? Вопросом на вопрос ответил он. Она знала, что ты пыталась вызвать демона и собиралась об обо всем этом рассказать. Уверен, расскажет, когда Ингмар наконец-то отойдет от радости рождения дочери и вспомнит о работе. Ах, вот оно что. Я медленно опустилась на шаткий колчаногий стул, почувствовав... Как от внезапно охлынувшего страха затряслись колени. О небо, а я и забыла об этих угрозах Эмилии. Точнее говоря, наделы, что Шейн что-нибудь придумает. Почему ты не стёр ей память? спросила я с претензией. Как моему отцу, например. Он твёрдо уверен, что его ненаглядная Валенсия сама его бросила и укатила в Дарас. И к слову, как ты это сделал? Магия внушения, моя дорогая. способна на настоящие чудеса. Шейн пожал плечами, но с Эмиль этот фокус точно не прошёл бы. Она ведьма. Ведьма сильная, опытная, осторожная и хитрая. Скорее я бы вообще жёг её разум, чем исправил что-нибудь в её воспоминаниях. Там уже Ингмар на допросе в этом случае заметил бы дикое количество нестыковок, что сильно бы его насторожило. Он бы обязательно понял, чьих это рук дело. И тогда не поздоровилось бы уже мне. У нас и без того непростые отношения. Я невольно пригорюнилась. Да уж. Пожалуй, это самый несчастливый день моей жизни. Неприятности так и сыплются на мою несчастную голову. Наоборот, дорогая моя будущая ведьмочка, это самый счастливый день твоей жизни. Вкратцева проговорил Шейн. По лут смелавки было видно, что он улыбается. Да хватит уже издеваться надо мной, устало попросила я. И без того тошно. Вообще-то, я говорю совершенно серьёзно. Шэн неторопливо сделал шаг ко мне, ещё один. Сегодня именно тот день, когда твоя мечта исполнится. Готова стать ведьмой? Я с немой мукой закатила глаза. Поразительный тип. Ну как можно быть таким жестоким? Неужели ему доставляет удовольствие сыпать соль на мою свежую рану? Образно выражаясь, конечно. О моя недоверчивая девочка! Шинн громко фыркнул от смеха. Ну ладно, сейчас сама убедишься, что я тебя не обманываю. И с легким полу поклоном протянул мне мелок. Что это? с подозрением спросила я, не торопясь взять его из его рук. Мел? дал самый очевидный ответ Шейн. Зачем он мне? А сведомилось я, почувствов, как подложечка неприятно засосала от тревоги. Для ритуала, конечно же, воскликнул Шейн. Какого? Блондин в ответ самодовольно ухмыльнулся. Слушай, я не собираюсь вызывать демона. Я покачала головой и встала. Хватит. Одного раза мне хватило с лихвой. Без того за свою глупость в магическом надзоре оправдоваться придётся. Гордо задрала подбородок и прошествовала к выходу мимо Бландина. Нашёл дурочку, называется. Наверное, одной пойманной ведьмы ему мало. Дождётся, что я кляну на его уловку, а потом поступит со мной так же, как и с Эмилии. Отправит в самые жуткие тёмные застенки магического надзора по обвинению в занятиях запрещённым колдовством. В магическом надзоре давно нет тёмных застенков, возразил Шейн. Камеры там вполне светлые и комфортабельные. Предпочитаю поверить на слово, бросила я, не удостоив его и взглядом. На собственном опыте проверять нет никакого желания. Взялась за ручку, намереваясь выйти, как следует хлопнув дверью напоследок. Желательно, чтобы при этом с потолка посыпалась мелкая побелка. так сказать, в виде красивого финального штриха к нашему разговору. То есть ведьмы ты стать всё-таки не желаешь, спина мне сказал Шейн. Я помедлила, прекрасно понимала, что поступаю неправильно, но всё-таки не торопилась исполнить задуманное. В конце концов ничего страшного не произойдёт, если я просто выслушаю его. И я неохотно обернулась к блондину. скрестила на груди руки в ожидании дальнейшего. Вообще-то книгу Эмилия тебе подсунула настоящую, сказал Шейн. Демон действительно может пробудить в тебе ведьминскую силу. Вот только рисунок круга был неправильный. И что? с недоумением переспросила я. Ты же сам сказал, что заигрывания с тьмой всегда заканчиваются плохо. Надо же, какие мудрые вещи я иногда говорю. Шейн насмешливо фыркнул. Вообще-то любой запрет можно обойти. Как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно. Слышала такое выражение. Я не понимаю, честно призналась я. Ты предлагаешь мне вызвать демона? Ага, весело подтвердил Шейн. Но на этот раз у тебя будет верный рисунок круга. Ты же работаешь в магическом надзоре. Воскликнула я. Я понимаю, что ты хочешь выслужиться перед Ингмаром, но не считай меня совсем дурочкой. Глаза Шейна после моего неосторожного восклицания вдруг грозно заолели, и я торопливо прикусила язык. Ух, сдается, он оскорбился. Но «Ну на что спрашивается? На правду? Взять бы и уйти, робурчал себе под нос Шейн, словно рассуждая вслух. Сдалась мне эта девчонка. мелкая, глупая и почти безнадежная в плане магии, но замолчал, как-то странно уставившись на меня. Под его внимательным, не мигающим взором мне сразу же стало неуютно. Я покачнулась назад, попыталась за спиной нащупать дверную ручку, но в этот момент Шейн принял какое-то решение. Пожалуй, все-таки стоит рискнуть, протянул он, сухо приказал. Беремел Крестабелла. И не подумаю, я хотела выкрикнуть это в полный голос. Однако горло вдруг перехватило спазмом, до да таким сильным, что я даже пискнуть была не в состоянии. А спустя ещё мгновение я с удивлением почувствовала, как мои ноги сделали шаг вперёд. "Я всё-таки сделаю из тебя ведьму", пообещал мне Шейн с каким-то нехорошим лихорадочным блеском в глазах. "Девчонка ты упрямая". Только с тебя точно выйдет. Я не буду заключать сделку с демоном, с трудом выдавила я, делая остановку после каждого слова. А это и не потребуется, заверил меня Шейн, чуть повысил голос, скомандовав: "Рисуй". И мои колени сами собой подогнулись. С сухим скрипом я провела первую меловую линию по полу. Нет, Шейн не дал мне никакого листка с изображением будущего круга. Да и это не было нужно. Я просто видела его. Он огненными линиями отпечатывался на внутренней стороне моих век каждый раз, когда я моргала. Правое плечо, на которое мама так и не успела поставить метку, почему-то налилось болью и жаром, которые усиливались с каждым новым знаком на круге. "Молодец", похвалил меня Шейн. Когда я тяжело дыша поднялась на ноги, от накатившей слабости меня повело в сторону. Но блондин тот же предусмотрительно подхватил меня под локоть, уберегая от падения. Ой! невольно вскрикнула я из-за его прикосновения. Пальцы шеи на обжигали так сильно, будто в его жилах текла не обычная кровь, а огненная. Прости, Шейн тут же одёрнул руку. Спросил с лёгкой тревогой: "Ты в порядке?" Да, наверное, протянула я со зрядной долей сомнения. Приступ слабости уже миновал, но внутри всё мелко дрожало от сложной смеси эмоций, в которой, конечно, преобладал страх. Однако внезапно я осознала, что к нему примешивается и нетерпение. Неужели я действительно хочу призвать демона? Продолжай. Шэн легонько подтолкнул меня в спину, И я послушно перешагнула меловую линию, встала в центр круга. В памяти сами собой всплыли строки заклинания. Нет, не того, что я прочитала в книге. Имели я действительно изрядное исправило ритуал. Например, я точно знала, что никакой серы мне не потребуется. Надо всего лишь озвучить свое желание лицом к лицу встретиться с демоном. И символы вокруг круга сомкнутся в единую цепь. открывая провал между мирами. Почему-то сомнений больше не было. Я точно знала, что сейчас поступаю верно. Ты не войдёшь в круг, спросила я у Шейна, который наблюдал за мной с какой-то странной улыбкой. Я? Блондин чуть искривил губы. Нет. Но ну, тогда Демон убьёт тебя. Шейн издал короткий смешок и покачал головой. Очень мило. что ты беспокоишься обо мне, проговорил мне громко. Но не переживай. Я знаю, что делаю. Настаивать я не стала. Слова заклинания жгли мне язык. Каждая секунда промедления была невыносима. Я жаждала действовать и действовать немедленно. Повинуясь небрежному движению руки блондина, тусклый магический шар, плавающий под потолком, погас. Сразу же стало темно, очень темно. Слишком темно для раннего вечера, когда солнце лишь слегка касается верхушки деревьев. Но почему-то в этот раз мрак не так пугал, как при прошлой моей попытке призвать демона. Тьма казалась ласковым котёнком, который ленилк на миловой линии круга, не осмеливаясь её пересечь. Интересно, а как там Шейн? Мысль мелькнула и тут же погасла. Я медленно и нараспев начала произносить заклинание призыва, чьи слова сами собой возникали в моей голове. Оно не было длинным или сложным. Наверное, я проговорила его за пару минут не больше и замолчала, уставившись в чернильную мглу, плескавшуюся за пределами круга. Удивительное спокойствие, которое я всё это время испытывала, вдруг улетучилось. Я внезапно осознала, что сделала. Нахлынула мутная животная паника, когда пришло понимание, что вот-вот я увижу демона. Круглыми, а то же со глазами я уставилась во тьму, готовая к самому страшному. Несколько секунд ничего не происходило, и неожиданно это было красиво, очень красиво, очень пугающе, непонятно. Потому что мрак взорвался изнутри водопадом багровых искр. Они взвились до самого потолка, очерчивая какую-то фигуру, затанцевали вокруг меня в безумном хороводе, медленно, но верно разгораясь всё ярче. Тьма уходила, ползала прочь с недовольным шорохом, цепляясь длинными отростками за щели в половицах, прячась в них подобно живому существу. О красной искре сконцентрировались две яркие точки. Мгновение, другое, и я увидела Шейна. Он стоял около круга, по-прежнему улыбаясь. Кровавое пламя трепетало на дне его зрачков, а тень на полу корчилась, то расплескиваясь неопрятным пятном, то собираясь в единое целое и словно силясь встать в полный рост. Ничего не получилось, тихо пискнула я. Как никогда надеясь услышать положительный ответ, Шейн улыбнулся шире. В один миг алемгла полностью затопила его глаза, не оставив и намёка на радужку. Тень наконец-то оторвалась от пола, распахнулась за его спиной, обернувшись два рваных крыла. "Отнюдь", кристабела Петтерсон глубоким голосом ответил он. Всё получилось наилучшим образом. Ты извола демона, и он пришёл.